Глава 11. Где мой камин? Неожиданная встреча с прошлым. Лиора. Не знаю, чем занимался Вернер, тетушка герцогини и Лусия вместе с ними. Я же предпочла упасть на кровать. Хотела вспомнить все, что произошло между мной и магом, и в итоге заснула. Самым бессовестным образом, даже не проконтролировав, когда недостающая туфля вернется к хозяйке. К слову сказать это была моя единственная обувь, но я с большим удовольствием включу ее в счет лорда райли проснулась от легкого стука в дверь и сразу поняла что спала недолго. время на часах подтвердило мою догадку пригладив расческой примявшиеся волосы я одернула свое серое платье и двинулась открывать. незваный визитер спрятался, но оставил подарок корзина алых роз в компании вернувшейся к хозяйке туфельки стояла аккурат перед входом. Я повертела головой, надеясь увидеть слугу или самого лорда Райли. Однако никого, включая... Эх, про кота-то я и забыла. Быстро переместила подарок на свою территорию, после чего двинулась к шкафу, где и обнаружила пушистика. Безмолвный, с платком на голове, он даже в таком состоянии источал гнев и недовольство. Скинув тряпку с морды кота, наставила на него палец и сразу предупредила, глядя в бешеные глаза, тетушкиного питомца. Если ты хоть раз попытаешься наброситься на меня, то знай. Лишу навсегда голоса. Если согласен, то мякни. Пушистое чудовище пучило глаза с неким укором, и до меня тут же дошло. «А, говори», — я щелкнула пальцами. «Мяу», — не открывая рта, взревел кот. Его распирало, однако с магией не поспоришь. А заодно и кое-чего еще важного для котов-производителей. Ты кастрирован или нет? Питомец тетушки-герцогини оказался умным и орать перестал. Сразу. Я расслабленно выпрямилась. А теперь можешь уходить. Но помни, посягательство на мою обувь, вещи или еду, а также любая пакость в мой адрес, караются. Надеюсь, мы подружимся. От последней фразы у Пушистика снова выпучились глаза. Однако он решил держаться подальше от ведьмочки, попавшей в их замок. Я с таким раскладом тоже была согласна. Рассматривать корзину с цветами долго не пришлось. Тот, кто принес ее, на этот раз прислал служанку, чтобы та пригласила меня на чаепитие в саду, от которого я аккуратно отказалась. Навесила на дверь запирающее заклинание и направилась к камину. Чай — дело хорошее, но, как выяснилось, дома он вкуснее. Черная смородина и долька лимона — чудо как хороши, если не забывать про мёд. Хорошо, что этот камин давно не топили. В нем не было даже золы. На всякий случай я воспользовалась бытовым заклинанием, наводящим чистоту. Платье хоть и серое, но приличное. С трудом втиснувшись и поджав ноги, я выругалась. В состоянии согнутой баранки дышать получалось трудом. А ведь даже чай не удалось попить. Заклинание сорвалось с моих губ, и я, как была, переместилась в... Покой к тетушке герцогине Странное место. Однако сразу стало понятно, что дом, в котором обитает Лусия и сильный маг, нормальным назвать сложно. Возмутительно. Даже система переходов тут сбоит. Кто-то очень умный нарочно поставил защиту, мешающую порядочной ведьмочке добраться до дома. Последовавший громкий возглас заставил меня выпрямиться. Приложившись затылком о выпирающий кирпич, я освежила память насчет колких слов. Камин, в котором я оказалась, располагался в гостиной. На мое счастье, собеседницы меня не видели. Они сидели на балконе и разговаривали. Я заметила этот балкончик, когда навещала Изабелу Одри. Тетя, давайте выгоним ее. Вернер не сможет уехать, ведь это оскорбит вас. Вот коза, выгоним. Не ты звала, не тебе и на дверь указывать. Подобных слов ни одна уважающая себя ведьма не прощает. Я выпростала руку и прикоснулась ей к полу, аккуратно посылая импульс. Лусия. Милая моя девочка, подожди, это все закончится. Но я не хочу больше ждать. Они сегодня целовались на моих глазах, представляешь? Я думала, у меня сердце разорвется. Не глупи, лучше ослабь шнуровку на платье. Судя по тону, герцогиня не расстроилась. Я даже представила, как она отмахнулась от столь возмутительной картинки. Да, Вернер еще никогда не приводил в дом девиц. Но это не смертельно. Умей выжидать. «Но как мне сегодня садиться с ним за стол?» «Очень просто. На стул и не прячь глаза». С советами герцогини я была согласна. чего страдать, если желудок просит подкрепления? Когда он сытый, гораздо приятнее делать гадости, и мир играет живыми красками. И потом, милая, мне кажется, или я действительно слышу, как к нам кто-то подъезжает. «Посмотри, а то я стала слаба глазами». Не знаю, какие глаза у тетки плохо видят, меня она рассматривала как умелая сплетница, не упуская каждую деталь. Я снова пригнула голову, понадеявшись, что на этот раз окажусь в своей комнате. Про другие варианты даже думать не хотелось. Однако стоило начать читать заклинания, когда меня донеслось. «Вы правы, тетя, к нам едут клептоны». Я насторожилась настолько, что подняла голову и снова стукнулась затылком, напрочь забыв, что пора уходить. «Все дело в фамилии, от одного упоминания, которое у меня сводило зубы, и хотелось кого-нибудь наградить икотой». «Желтая шляпка принадлежит Кейли, рядом с ней Хейли. А тот мужчина, ты его знаешь?» — поинтересовалась Паламидея. «У в гостит их дальний родственник. Я слышала, он очень одаренный мужчина». Многозначительно протянула тетушка, чтобы тут же добавить. «Логан Клептон. «Все правильно, он на правах старшего родственника сопровождает сестер». «Логан, чтобы этого родственничка разбил радикулит, чтобы ему сидеть на болоте и квакать, пока какой-нибудь принц не поцелует и не расколдует». «Да-да, вы не ослышались, а я не ошиблась». И пожелала несостоявшемуся жениху всего того, что подкинули мыслишки. «Возможно, в нашем королевстве проживает еще не один десяток логанов-клептонов, но мое сердце чуяло, что это именно он». «Нужно отдать распоряжение», — закудахтала тетушка, а я поспешила произнести заклинание, вернувшее меня в комнату. Я все же успела услышать грохот, случившийся от падения Луси. «Что поделать? Иногда даже пол бросается под ноги, чтобы выполнить мелкую месть ведьмочки». На ужин я собиралась с особенной тщательностью и сама. Пресланную герцогине горничную отослала за ненадобностью. Со мной магия, а волосы я и без нее сумела уложить. Вспомнила, что не захватила свое алое платье, даже хотела отправиться за ним в Квирдок, предварительно договорившись с Вернером насчет камина, а потом передумала. Я здесь гостья по особому приглашению. Нравиться рыцарю Ордена магов не собиралась. Ведьмако, который был одним из кандидатов в мужья, тем более. Оно, конечно, Луся опять напялит что-нибудь привлекательное, да и ее конкурентки, ой, подруги, они тоже наверняка вырядились, чтобы произвести впечатление на лорда Райли. У меня другая задача. А то, что Вернер бесподобно целуется, так это только приятный бонус к моему пребыванию в Адрайне. Серое платье село идеально, после чего я не отказала себе в удовольствии распустить волосы, выпрямив их до идеального состояния. Единственное, что позволило себе из цветного, это красная помада. Она, как яркое пятно, притягивала взгляд и радовала глаз. Стоила дорого, зато я была точно уверена, что не сотрется во время еды и не размажется. Тушь для ресниц исключительно черная, но это все, что я применяла из косметики. Я не расставалась с некоторыми собственными новинками, но прямо сейчас их демонстрировать не собиралась. Стук в дверь раздался в тот момент, когда я была готова. Как и предполагала, за мной зашел Вернер. Ему необыкновенно шел черный костюм. То, каким взглядом осматривал меня лорд, указывало на легкое разочарование. Ты не захватила с собой ничего другого? поинтересовался Вернер. Боишься, что буду выглядеть дурнушкой на фоне твоих гостей? хмыкнула я. На самом деле мне хотелось восхищенного взгляда и какого-нибудь небольшого комплимента однако теперь даже из принципа не пойду переодеваться. «Нет?» Вернер взглянул в мои глаза прямо, перестав оценивающе таращиться на фигуру. «Только не ты. Боюсь, если один из приглашенных гостей будет пускать слюни, то я его выкину из дома». Выпросительно приподняла брови, требуя дальнейших разъяснений. Все это походило на витиеватый комплимент. «А сказать попроще?» усмехнулась я. «Проще?» Нетерпеливый лорд лениво приблизился и оказался стоящим на пороге. Я сделала шаг назад, потому как на пороге не разговаривают. Примета такая. Я в нее не верила, но допускала, что нас могут подслушать. Сама недавно участвовала в таком увлекательном мероприятии. А что говорить про обитателей замка, которым каждый закуток гобелен знакомы? Приглашение Вернер принял, а дверь за ним закрылась сама, отрезая нас от любопытствующих. Райли приблизился, остановившись от меня даже не в полушаге. Меньше. Дыхание, тепло тела Вернера. Все это я почувствовала неожиданно остро, когда он сократил и это ничтожное расстояние между нами. Мужская рука легла на мою талию, а у меня перехватило дыхание. Поцелуй по всем законам должен был случиться. Однако мы смотрели друг другу в глаза, но больше ничего не происходило. «Мы опоздаем?» напомнила я. «Без нас не начнут». Самоуверенности у рыцаря Ордена было не занимать. Леора, знаешь, ведьмочка, в этом платье ты выглядишь привлекательнее всех этих кукол, что пригласила тетушка. Неужели? Мне стало приятно, но исключительно из вредности я не повелась и не расплылась в довольной улыбке. Не запрыгала и не захлопала в ладоши. Стояла и наслаждалась прикосновением мужчины, чьи глаза не скрывали желания». «Вернер меня хотел. Наверняка мысленно раздевал и делал все то, ради чего это самое платье был готов снять. Признаться от представленной картины у меня перехватило дыхание». «Я хочу тебя, и ты это знаешь», — открыто заявил Райли, продемонстрировав всю свою наглую сущность. «Стеснение не мой конек. Однако еще ни разу в жизни подобное мне не говорил рыцарь Ордена. Мак чтоб его!» «Какие подробности?» Только и успела выговорить я, а потом мой рот оказался занят. Губы Вернера снова коснулись моих. Какая там помада, приличные слова и знания, что мы должны идти на ужин? Исключительно, чтобы удержаться, я закинула руки за шею лорда, когда его ладонь стали скользнула ниже. А вот тут испытание договора на прочность закончилось. Все потому, что про нас вспомнили: легкий стук в дверь, едва слышное. «Госпожа ведьма вас просит спуститься к ужину». «Сейчас спущусь», — сказала я громко, но не обернулась. На Вернере не следочка помады. Уверена, на мне тоже. Я отстранилась и щелкнула пальцами, приводя в порядок платье и слегка растрепавшиеся волосы. «А лорд Райли не знаете где? Его разыскивает герцогиня». Слуга оказался дотошным. Похоже, тетушка гневалась и подозревала нас в уединении. Не удивлюсь, если при этом рядом с ней находилась Лусия. Не сговариваясь, мы повернулись и отправились на ужин, на который нас так активно зазывали. Отскочивший от двери слуга начал кланяться, словно не он только что нас прервал. Гневаться на слабого — недостойное занятие. Вернер молча отмахнулся, и мужчина поспешил скрыться, пока господа еще чем-нибудь не озадачили. В столовую мы входили вместе. Мои пальцы едва касались согнутой руки мага, И именно так нас увидели гости, уже сидящие за столом в ожидании самого лорда Райли. Раздался шумный вздох девиц, не знавших, что холостой и перспективный маг на этот раз не один. Едва различимое сопение Луси, нарочно не предупредившей заклятых подруг, нечитаемый взгляд тетушки. Герцогиня тоже уже сидела за столом, что только подтверждало ее нетерпение. А еще здесь присутствовал Логан Клэптон чье лицо я бы ну никак не хотела видеть. Просто из всех претендентов на мою руку эта кандидатура устраивала родных больше прочих. Удивление ведьмака довольно быстро сменилось на приветливое выражение лица. Но я не обольщалась. Просто он, Логан, был мстительным и хитрым. Вряд ли Клептон успел забыть, что я ускользнула из его загребущих рук. Вернер Райли Леора эдори подкупала. Он сразу обратил внимание на непростой характер девицы из лавки красоты. Хорошо еще, что не попинала беднягу Невьера, пребывавшего на празднике. Доверенный Фил Ларимун был превосходным законником, отлично улаживающим дела с владельцами нужных Вернеру земель и усадеб. Однако эта строптивая девица решила сказать «нет», чем обратила на себя внимание. И лорд обратил, а заодно выяснил, кто она, и удивился. «Надо же!» Вот куда отправилась внучка знаменитой Элдреды, переполошившей своей смертью и проклятием наследников Верховного Судьи. Надо сказать, в подобной ситуации Верн тоже не отдал бы собственные владения. Мэр Квердека Дайан Гросс, решил угодить бывшему однокурснику по Академии и напустил на ведьму сборщиков всевозможных податей, которые бегом понеслись к лавочнице. Райли предполагал, что девице это не понравится. Но пока она терпела. Интересно, ради чего? не ладит с семьей. Впрочем, у той, которая поставила туфли на изображение самого мага, характер не подарок. Иверн не придирался, когда приклеивал туфли к потолку. Если вредной ведьмочке хочется, так почему бы и ему не захотеть? Уходя от нее в тот вечер, маг почувствовал азарт. Пожалуй, он был не против пообщаться с Леорой еще раз. И именно тогда в голове лорда возник план, которым он не приминул воспользоваться. На самом деле, на случай строптивых землевладельцев у Вернера система была отработана. Деньги, выкуп желаемого им имущества и переселение. Иногда приходилось скупать долги строптивцев, чтобы потом те были более сговорчивы. В крайнем случае, всегда можно подвинуть сам торговый центр. А лавка Леоры Эдери занимала не так много места, чтобы считать проект сильно отклонившимся от начальных планов. На ведьму давить не хотелось, а его собственная ситуация требовала решения. Долго уговаривать Леору не пришлось, а едва она села в его автомобиль, как возникло желание увезти девушку не к тетке, а в его собственный замок. Стремление познакомить ведьму со своими владениями даже для самого лорда оказалось неожиданным. Конечно же, они проследовали к герцогине, и тут верно ждал сюрприз. С каждой минутой, проведенной вместе с ведьмочкой, Азарт охотника разгорался все сильнее. Чувство захватывало, что не могла не заметить Лусия, любимая крестница тетушки Изабеллы. Девица перешла грань, а ведь многие пытаются соперницу странить, унизить и очернить. Вместе с Лусией они играли в детстве, да и позже тоже. Райли не воспринимал Поломедею всерьез, а вот она строила планы. О том, что у родственницы не осталось совести, а мозг отказался работать как надо, Вернер убедился на смотровой башне. Скинуть туфлю было крайне глупым решением, ведь перед ней ведьма, а не обычная аристократка. Столкнула бы Паламидея Леору? Неизвестно. Хотелось бы думать, что нет. Леора не видела, как Верн глянул на ту, кого почитал за родню. Паламидея побелела, и с ее лица слетела маска восторга. Как ни крути, но актриса из певицы была посредственная. Не желая оставаться с Лусией и утешать ее. Вернер отправился за ведьмочкой. Желание прикоснуться к ней глушить не стал, подхватил девушку на руки и направился вниз. Прикосновение к Леоре, поцелуй на лестнице — все это оказалось настолько восхитительно, что маг едва не увлекся, забылся, словно он был не тем мужчиной, перед которым готовы склонить головы многие женщины. Заставшая их за этим занятием Луси совершенно не волновала, чего не скажешь о прибывших гостях. Вернер знал, что у соседей, помимо двух девиц на выдании, среди дальних родственников имелся ведьмак Логан Клептон. Сильный, но не слишком могущественный, чтобы считать его за реальную угрозу себе и присутствующим. Знала ли тетка, кого пустила в дом? Знала. Вернер ей это позволил. Самому же было интересно понаблюдать за прибывшим гостем. Однако не все можно было предусмотреть. Рыцарь Ордена и не догадывался, что не его появление, А именно присутствие Леоры Эдери заставит Логана Клептона удивиться и тут же нахмуриться. Верн сумел заметить взгляд, который ведьмак бросил на ведьмочку. Райли сразу понял, что это их встреча не первая. Захотелось щелкнуть понусу ведьмака, лицо которого было частично покрыто татуировками, не говоря уже о руках. На что рассчитывал этот расписной колдун, появившийся здесь? Только ли сопроводить Кейли и Хейли? Может, хитрые девицы нарочно его прихватили, чтобы он отвлек Лусию от него, Вернера?» Ситуация вызывала смех, но пока хохотать было рано. Маг почувствовал, как дрогнули пальцы Леоры, едва она посмотрела на ведьмака. «Господин Клептон, произнесла тетушка, выждав минуту. Как примерная хозяйка в отсутствии лорда Райли, она развлекала гостей. «Разрешите представить вам моего племянника, его девушку Леору Эдери?» Вернер с интересом слушал слова тетки. Она не смогла произнести «невесту». Однако Клептону этого и не требовалось, как и прибывшим двум девицам, сморщившим носы. «Рад знакомству?» Ведьмак поднялся из-за стола. Нехотя, словно делал великое одолжение. «Располагайтесь», — отозвался в ответ Райли. «Руки эти двое друг другу не подали. Не та компания. Умница Леора очень быстро пришла в себя». Да и дрожь рук прошла, когда они заняли свои места. Как Верн и предполагал, неприятный гость только делал вид, что общался с сестрами и даже с Лусей. А сам то и дело бросал взгляды на Леору, что неимоверно раздражало самого мага.